Цитадель, штаб-квартира Великого дома «Нафь». Москва, Ленинградский проспект, 16 декабря, четверг, 11.59. Рыцарям ложе Черного Феникса пришлось затратить массу сил и средств на восстановление дороги, которая пришла в упадок благодаря развернутым в западных лесах боевым действиям. Любая война приносит несчастье. Но когда страдают мирные жители, всю свою жизнь отдавшие превращению заброшенного края в один из цветущих уголков планеты, этому нет оправдания. Вздор! К последнему раунду шоу рыцарь изрядно потускнел. Он старался говорить одновременно с ведущим, пытался перекричать, донести свою мысль, но получалось только хуже. Опытный задир тонко улавливал возникающие в разговоре паузы и мгновенно заполнял их стреляющими фразами, создающими нужный эмоциональный фон у зрителей. Выражаясь языком боксеров, шас мог бы без труда нокаутировать фон Добба, но предпочел победу по очкам. «Анатоль!» – задушевно проворковал Кумар. «Вы проявили себя прекрасным ученым, выдающимся знатоком прошлого, Вы изучили массу материалов. Неужели вы сами не считаете, что орден должен извиниться перед красными шапками? — Не считаю. Я уже доказал, что нам не за что извиняться. — Вас говорит имперское прошлое. Мы искренне надеемся, что Великий Дом чуть сможет побороть... — Зачем ты смотришь эту ерунду? Князь нечасто покидал свой кабинет. Раз или два в год он в одиночестве бродил по сумрачным переходам и залам Цитадели. Иногда подолгу стоял в каком-нибудь помещении, иногда выходил на крышу. В кабинете Сантьяги владыка темного двора появлялся чаще, примерно один раз в два месяца, но исключительно по делам. Воспитанный комиссар относился к этим визитам спокойно и никогда не показывал повелителю, что ему помешали. Вот и сейчас Сантьяго слез со стола и выключил телевизор, только после того, как вошедший минуту назад князь подал голос. Добрый день. Зачем ты смотришь эту ерунду? Я должен знать, какие настроения царят в тайном городе. Это моя прямая обязанность. Смотреть телевизор в том числе. Князь Прошуршал что-то неразборчивое. «Совершенно с вами согласен», — улыбнулся комиссар. Повелитель темного двора медленно прошел по кабинету. На мгновение замер у картины. Хрупкий чел, пытающийся уцепиться за огромный айсберг. «Ты гир в ярости», — негромко поведал князь. «Он сумел найти меня в моих размышлениях и вызвать на разговор». «Я всегда говорил, что великий магистр – замечательный маг!» «Дегир недоволен!» «Я его понимаю!» «Прекрати нападки на чудов!» «Франц плохо информирован!» – развел руками Сантьяго. «Я не имею отношения к происходящему!» «Все равно прекрати!» Комиссар поджал губы. «Это все, о чем вы хотели поговорить?» Закутанная в черный плащ фигура остановилась возле письменного стола. Сантьяго знал, что князь не доверяет его креслу, выполненному в стиле хай-тек. И гадал, сохранилась ли эта неприязнь. Сохранилась. Повелитель великого дома Нафь остался стоять. Как развивается проект? Как и предполагалось. захары и наемники сумели подключить ФБР к нашей игре и организовать Борису большие неприятности. Нью-Йоркский клан дезорганизован, истинный кардинал под арестом. Борис сдался челом? У него не было выбора, комиссар улыбнулся. Кардинал поступил мудро. К сожалению, оставшись без вожака, луминары пропустили еще один мощный удар. И теперь подорван не только боевой дух клана, но и его силы. — Два дня активной работы, и ты поставил на колени истинного кардинала. Тебе не кажется, что следовало заняться масанами раньше? — Не кажется, — спокойно ответил Сантьяго. — Мы ведь не хотим истребить их всех. Мы хотим их приручить. — Хорошо. Князь нечасто позволял себе спорить со своим главным интриганом. «Почему в таком случае ты не предпринял аналогичные шаги в отношении Густава?» «Потому что они бы не принесли результата. На кита не охотятся с удочкой». «Но теперь кит предупрежден». «Густав не спрячется». «Ты уверен?» Поговорив с Александром и понаблюдав за событиями в Нью-Йорке, Густав окончательно понял, что началась последняя драка за власть над Саббат. За настоящую власть над Саббат победитель получит все. Более того, победитель войдет в историю, как вождь, прекративший гражданскую войну и похоронивший раскол. Имя победителя Массаны будут славить многие века, а может вечно. На кону очень хороший приз – поэтому Густав не отступит. А если он поймет, что мы поддерживаем Бруджу и решит, что у него нет шансов? В этом случае он может спрятаться, подобно Пабло Рабане. Сантьяго улыбнулся и, вновь усевшись на столешницу, отрицательно покачал головой. Во-первых, Густав, честолюбив и умен, он наверняка продумал план действий способный привести его на вершину, и не отступит. Во-вторых, кто вам сказал, что мы поддерживаем Бруджу? Из-под купюшона донеслось нечто вроде сопения. Согласен. В настоящее время барон Александр интенсивно действует в наших интересах. Но не следует забывать, что он был одним из идеологов раскола, и доверять ему... — На мой взгляд, несколько неосмотрительно. — У меня такое чувство, будто план, который ты поведал мне некоторое время назад, не был настоящим, — проворчал князь. — План может измениться, — пожал плечами комиссар. — Все зависит от обстоятельств. — И куда приведут изменения? — Может поменяться все, кроме конечной цели. Холодно произнес Сантьяго. Мы знаем, чего хотим. И мы этого добьемся. Все остальное — детали, которые станут ясны только по мере развития проекта. Повелитель Нави помолчал. Хочешь сказать, что все уже решено? И что бы они ни делали, ты добьешься успеха. Им не следовало начинать игру. Вновь улыбнулся комиссар. Ведь правила придумывали мы. Князь выдержал еще одну паузу. гостов не побежит. Будет драться до конца. И? Саббат должен возглавить настоящий герой. Стать таковым в глазах масанов можно только одним способом, победив соперников в бою. Титул истинного кардинала – это отличное подспорье. Но если его обладатель продемонстрирует охотникам личную доблесть, его позиции станут неуязвимы. «Ты хочешь, чтобы Захар лично устранил Густава?» — понял владыка темного двора. «Это идеальный случай, и мы работаем над его достижением». «А в неидеальном? Что будет, если Густав доберется до Бруджи? Ты не сумеешь помешать ему убить барона». «Мы все равно не останемся без истинного кардинала», — пообещал Сантьяго. «Уверен, Густов согласится обменять вторую драконью иглу на алое безумие. Ему некуда будет деваться. В противном случае мы расколем луминаров». «Но в Захаре нет крови Бруджа. Алое безумие достанется кому-то другому. Главное, что в тайном городе будет истинный кардинал». «Да». Согласился князь. «Это важно!» И вернулся к картине. Пловец карабкался на ледяную гору. Карабкался с безумным отчаянием, понимая, что не сможет продержаться в воде, что должен выбраться, должен спастись. Возможно, он уже срывался. Возможно, обжигающий холодный лед уже окрасился его кровью. Но он продолжал карабкаться, ибо от этого зависела его жизнь. Александр, Густав и Захар. Неважно, кто придет к финишу первым, мы уже победили.